И с сел приходили женщины, инвалиды, подростки. Воевать хотим. Гриша, тринадцать лет. Сколько отваги у народа, чистоты и не расскажешь. Давыдов понимал, что на смерть идет. Депо поджег. Вечером он сел рядом с Васей, молча курили. Потом он сказал. Товарищ командир, вы мой тезка, тоже Василий. Приятно. И пошел. Вася говорил себе: я встретился с народом. Вот говорят: школа, вуз, а выходит, что настоящий университет здесь. Учишься не только как одолеть врага, как понять человека. 10 мая вернулась Варя. Вася сразу понял, что-то случилось. Аманисян сидел у стола, не сводил глаз с вари. Она по-военному доложила. — Два полка. 316-й прибыл с фронта, стоял напротив Думиничей. Другой — особого назначения с минометами, но без артиллерии из Германии. Говорят, приказ очистить район. Суета, сразу видно, что готовится. Варя села на скамью и расплакалась. Плакала она, как ребенок, громко, рукавом утирала лицо. Наташу взяли. Она пошла в Дятлино, говорила, там у нее староста, знакомый, расскажет. Я два дня пряталась и ждала. Потом пришел Федотов, он у них вахтером. Говорит, уходи, замучили ее насмерть, глядеть страшно. А Ванесян встал, снова сел. Хотел что-то сказать, и не сказал. Вышел из избы. Через час он вернулся с картой. Дрожнина позови. Я думаю, нужно пробираться на тот берег. После короткого боя оставили Лукишки. Кривич шел угрюмый с немецким автоматом. Его догнала соседка. Игнат Петрович, она заплакала. Только отсеялись. В лес уйду, не останусь я с паразитами. На следующий день пришлось бросить любимицу всех 45 миллиметровую пушку, ее прозвали Берточкой. Пять месяцев прослужила. Они шли через болото, связной из отряда Кудрявцева передал. Разбились на мелкие группы, немцы наступают со всех сторон. Люди шли мрачные. Аванесян ругался, «Ну и комары хуже немцев!» А думал он, «Кажется, не выберемся!» Утром стрекоза прилетала, потом бомбардировщики, значит, проследили. Под утро наткнулись на немцев. Бой был коротким, партизаны прорвались, потеряли одиннадцать человек убитыми и тяжело ранеными. Раненых унесли, унесли Аван Сяна. Пуля попала в живот, немного ниже сердца. Он умер днем, не приходя в сознание. Вася глядел на мертвого друга. Вместе они пережили самое страшное. Они сколотили отряд из окруженцев, местных жителей. Потом пришли брянские, орловские. По ночам Аванесян рассказывал о далекой земле, обожженной солнцем, хрусталь озер, звонкое эхо, стройные смуглые девушки. А полюбил Орловскую с льняными косичками. Вот обоих нет. Подошел Дрожнин. — Настроение плохое, все обескуражены. — А ты приподними, на то комиссар. Дрожнин нахмурился. «Не умеет он этого. Доклад подготовить может, а вот так сказать нет. Утром справился. А говорить я не умею». Вырыли могилу. Кругом было много желтых цветов, ярких-ярких. Вася подумал, дуралей, зачем расцвели? Все равно истопчут война. Какая чушь в голову лезет. Нужно с людьми по-настоящему поговорить. Дрожнин не сможет. А настроение действительно поганое. Зыков говорит, хоть стреляйся. Опустили в могилу Аванесяна, Вася сказал. Смертью храбрых пал любимый наш командир Ваграм Аванесян. Недавно он молча встретил весть о смерти своей невесты с двойной ненавистью пошел в бой. Бывают раны в голову, В грудь, в ноги. У каждого из нас рана в сердце. С ней мы пойдем в бой. Враг еще силен, лето будет тяжелым. На большой земле наши товарищи отражают удары врага. Мы должны им помочь. Вспомним командира Аванесяна. Вспомним Шарапова, Наташу Головинскую, Остапенко, Алиева, Журавлева, Фрида. Вспомним всех погибших. Партизаны, мы сейчас поклянемся, что пока жив в этих лесах хоть один большевик не будет захватчиком покоя. Клянемся тебе, друг Аванесян, клянемся народу. Кругом шумели деревья, шумели порывами, что-то пришептывали, Рыдали, грозились, в тот вечер и деревья клелись. а закат был ярко-красным, к сильному ветру. Часть четвертая. Глава первая. Бывают времена, когда люди, прикованные к мелочам существования, приподнимаются и видят жизнь в ее широте. Так было и с Ольгой, которая потрясала Нину Георгиевну своими заботами о мебели и гардеробе Семена Ивановича. Ольга оставалась практичной, заботилась об уюте, хотя бы относительном небольшой комнаты в деревянном доме, где разместилась редакция эвакуированной газеты Но она понимала, что теперь война, и хотела участвовать в общем деле. Была у нее добродетель, признаваемая даже взыскательной матерью. Честность в работе. Ольга и до войны удивлялась служивцев своим трудолюбием. Первая приходила в редакцию, последняя оттуда уходила. В новых трудных условиях одной честности было мало. И спокойная, флегматичная Ольга теперь работала с настоящей страстью. Когда она забыла отоварить карточки, потому что просидела весь день в типографии, она поняла, что перемены произошли не только в огромном мире, но и в ней самой. «Я так зашила с Сене, что забыла про карточки. А газета вышла вовремя», — улыбаясь она добавила, — «ничего не поделаешь». Война. Семен Иванович томительно зевнул. «Зачем лезть вперед? Теперь и центральные газеты сильно запаздывают». Ему показалось, что Ольга поглядела на него пренебрежительно. Он рассердился. «Эта девчонка слишком много о себе думает. Какая-то беспокойная. А ведь он женился именно потому, что нашел в ней спокойствие, необходимое для семейной жизни». Распустилась. Ну, ничего, кончится война, все войдет в колею.